Глава 21. О палестрах и Оксистах греков. После того, как были рассмотрены улицы, мосты и площади, остается сказать о тех сооружениях, возводившихся древними греками, куда собирались граждане для телесных упражнений. И весьма возможно, что, когда города Греции имели республиканское управление, в каждом городе находилась такого рода постройка, в которой юноши, кроме обучения наукам, развивая свое тело упражнениями, имеющими отношение к военному искусству, как-то знакомством со строем, метанием дротиков, борьбой, владением оружием, плаванием с тяжестью на плечах, закалялись против усталости и превратностей войны, и таким образом впоследствии своими военными доблестями и дисциплиной умели, будучи в малом количестве, побеждать многочисленные полчища. Следуя их примеру, римляне устроили у себя Марсово поле, где молодежь публично занималась вышеописанными военными упражнениями, что имело удивительные действия и рождало победы на полях сражений. Цезарь пишет в своих комментариях, что, будучи внезапно атакован нервийцами и увидев, что 7-й и 12-й легионы были так стеснены, что не могли сражаться, он отдал им приказ разомкнуться и выстроиться в один ряд, чтобы иметь свободу владеть оружием и не быть окруженными противником. Это было произведено солдатами с такой быстротой, что дало ему победу, а им славу и бессмертное имя доблестных и хорошо дисциплинированных солдат. Ибо в полусражении, когда грозили опасности и смятение, они произвели то, что в наше время кажется многим трудноисполнимым даже тогда, когда враг еще далеко и когда для этого еще достаточно времени и места. Почти все греческие и латинские исторические сочинения полны таких доблестных поступков, и нет сомнений, что причиной тому были постоянные упражнения молодежи. Те помещения, которые, как рассказывает Витрувий в главе 11-5 книги, строились греками для этих упражнений, поэтому и назывались ими полестрами или ксистами, и расположение их было следующее. Сперва разбивалась квадратная площадь, имевшая в окружности две стадии, то есть 250 шагов. Из трех сторон этой площади делались простые портики. Под портиками находилось несколько обширных зал, в которых в спорах и беседах пребывали люди науки, как-то философы и им подобные. Затем с четвертой стороны, обращенной на юг, делали двойные портики, чтобы дождь, гонимый ветром, не доходил зимой до середины, а летом, чтобы лучи солнца были подальше. Посредине этого портика был зал очень больших размеров, длиной в полтора квадрата, где обучались подростки. Справа от этого зала было помещение, где обучались девушки. Позади этого помещение, где натирали себя песком атлеты. А еще дальше, у угла портика, комната для холодных омовений, что мы сейчас назвали бы холодными ваннами. Налево от помещения для юношей было место, где умощали тело для придания ему большей крепости. А рядом холодная комната, где раздевались. Далее комната с умеренным теплом, где разводился огонь, и откуда проходили в жаркое помещение, которое имело с одной стороны лаконикум, место, где парились, с другой – горячие ванны. Таким образом, эти благоразумные люди, подражая природе, которая своими средствами постепенно приводит нас от сильного холода к сильной жаре, так располагали комнаты, чтобы из холодной входили в жаркую не непосредственно, а через умеренную. С наружной стороны этих помещений были три портика. Один со стороны входа, обращенный на восток или на запад. Два других, один с правой стороны, другой с левой, обращенный один на север, другой на юг. Тот, который был обращен на север, был двойным и глубина его была равна высоте колонн. Другой, обращенный на юг, был простым, но гораздо глубже вышеописанных, и был разделен следующим образом. Отступя 10 футов от колонны и 10 от стены, каковой промежуток Витруве называл краями, по двум ступеням шириной в 6 футов спускались на площадку шириной не менее 12 футов, где атлеты в зимнее время могли упражняться под прикрытием, и где им не мешали зрители, которые находились под портиками, и которые, в свою очередь, благодаря тому углублению, где находились атлеты, видели их лучше. Этот портик, собственно, назывался ксистом. Ксисты делались таким образом, что между двумя портиками были рощи и насаждения, а дороги между деревьями были выложены мозаикой. Возле ксиста и двойного портика разбивались открытые площадки для прогулок, которые греки называли передрамидами. Здесь в ясную погоду зимой атлеты могли упражняться. Стадион был расположен возле этого строения и являлся местом, где толпа могла с удобством наблюдать за борьбой атлетов. Римские императоры взяли эти здания за образец и возводили термы для развлечения народа и чтобы ему угодить, ибо это были места, куда люди отправлялись гулять и мыться. Если будет угодно Всевышнему, я буду говорить об этом в книгах, которые последуют. Конец третьей книги об архитектуре Андрея Паладио.